Пятое. Денис. «Освобожусь в семь, Рит. Я делаю синий знак, чтобы остановился возле входа в метелицу, и толкаю пассажирскую дверь. Давай поужинаем часов в восемь в гастробаре, про который ты говорила. Мане, кажется?» «Приятно, что помнишь, Денис». Судя по голосу, Маргарита улыбается. Если Станиславу Евгеньевичу до конца рабочего дня не вздумается меня новым делом и задачить, то я очень даже за. Поговорю с ним, чтобы не наседал. Вот ещё что, Рид. Мне Синяев снова двухнедельный курс физиотерапии прописал. Снова колено? Да, оно. Так вот, вчера я у него в кабинете сестрёнку твою встретил. Она, оказывается, у него стажируется. И коленом моим заниматься доверили ей. Мариша? А, да, она рассказывала, что теперь учёбу с больницей совмещает. Вот так ты случайно на родственный блат попал. Рита смеётся и добавляет уже более серьёзно. Не волнуйся, Денис. Маша хотя и молодая, но исполнительная и к тому же отличница. Я не беспокоюсь за неё неопытность, Рит. Совпадение такое, решил рассказать. Привет ей передавай. Кстати, Олег твой пригласил Машу в кино. И как? Я вхожу в пахнущее штукатуркой помещение и на ходу киваю рабочим. Согласилась? Согласилась. Только я не уверена, поняла ли она, что это свидание. Маша в амурных делах немного наивная, но думаю, Олег не подведёт. В голосе Риты угадывается энтузиазм, который слышен всякий раз, когда она рассказывает о своих победах на ниве юриспруденции, и в этот момент я чувствую себя странно. Что-то в её словах меня напрягает, но я не могу понять, что именно, а потому решаю не забивать себе этим голову. Мой первый сеанс ультразвука назначен на 2 часа дня. И я приезжаю в больницу сразу после встречи с дизайнером, занимающимся оформлением Метелицы. Когда по работе бывал в Москве, то часто заходил в это заведение и год назад решил купить франшизу у владельца. К слову, Метелица – второй проект, который после сети шиномонтажных ателье протокола NET я открываю на собственные средства. Даже риэлторы склонны обзаводиться жильем. Меня проводят в кабинет физиолечения, говорят раздеться и сесть на кушетку. Когда перекидываю брюки через спинку стула, то думаю, что должно быть странно сидеть перед сестрой Ритой в одних боксерах. Но потом снова решаю не застрять на этом внимание. Медицинская помощь есть медицинская помощь. В таких вещах следует уметь абстрагироваться. Маша входит в кабинет через пару минут, на ней всё тот же белый халат. только вместо косы волосы забраны в хвост. На лице нет ни намёка на косметику. Наверное, потому что с такими глазами она ей совсем не нужна. Здравствуй, Денис. Её взгляд быстро сползает на мои бёдра, и она розовеет. Ну не в шортах же мне приходить на процедуру, честное слово. Как твоя нога сегодня? Отёк сошёл, боли почти нет. Привет, Маш. Она идёт ко мне, бесшумно меряя пол медицинскими сандалиями, и когда подходит особенно близко, отводит взгляд. Выглядит скованной и робкой, до тех пор, пока не начинает настраивать аппарат ультразвукового излучения. Здесь она на своей территории, и её движения становятся более уверенными. Сейчас будет немного прохладно. сообщает с виноватой улыбкой, когда заносит над моим коленом массажёр, щедро смазанный гелем. "Справлюсь", я тоже слегка улыбаюсь, чтобы её приободрить и заодно разбавить неловкость. Маша осторожно прижимает металлический набалдашник к моей ноге и вопросительно поднимает глаза, словно спрашивая разрешения. Я киваю и перевожу взгляд на телефон, завибрировавший в этот момент. На экране горит номер Кости. Я принимаю вызов, и пока слушаю о его приятеле, который имеет энное количество миллионов рублей и горит желанием вложить их во что-то стоящее, машинально слежу за узкой ладошкой, медленно водящей прибор по колену. Если поначалу я улавливал суть рассказа Кости, то с каждой новой секундой мозг словно размягчается, и утрачивает способность воспринимать информацию. Нечто схожее было со мной на одном из бизнес-тренингов, когда ведущий демонстрировал принцип работы гипноза. Только без этого странно приятного ощущения, когда хочется ни на что не отвлекаться и не думать, а просто следить за скользящей рукой и наслаждаться неожиданным расслаблением. Костя, я сейчас занят немного. Позже тебе перезвоню. Я возвращаю телефон на кушетку и на секунду прикрываю глаза. Давно не испытывал ничего похожего. Наверное, даже и не вспомню, когда. Все куда-то тороплюсь. Работа, звонки, постоянные мысли о делах, расчеты. А сейчас все исчезло. Мысли из головы будто бы испарились. Почти медитация. Всё в порядке? Тихий голос Маши никак не нарушает мою ментальную идиллию, даже напротив, идеально в неё вписывается. Спрашивает она мягко и доброжелательно, словно ей это действительно важно. Да, отлично. Ты давно у Владимира Сергеевича стажируешься? Всего вторую неделю. Я очень хотела к нему попасть, и вот получилось. Много часов работаешь? Всего по 4 в день, а потом еду на учёбу. Устаёшь? Нет, мне нравится. Мне вообще нравится учиться и узнавать что-то новое. Хорошее качество. Расскажешь про курс? Первые дни ультразвук, а потом затем лечебный массаж, пять сеансов электростимуляции и электрофорез. И всё умеешь? В этом ничего сложного нет. Маша пожимает плечами и смотрит мне в глаза. Да Владимира Сергеевича мне ещё, конечно, далеко, но я обязательно научусь. И меня вдруг осеняет то, что покоробило меня в разговоре с Ритой о свидании Маши с Олегом. Он прожжённый лавелас, и малышка Маша слишком слишком какая? Слишком неиспорченная, что ли, на его фоне? Неподходящее слово, конечно. Олег хороший парень и девушек не обижает, просто относится к ним немного легкомысленно. А сестра Риты не похожа на тех, кому такое подходит. Но это я осужу, соответственно, своему впечатлению и опыту. Они оба молодые, почти ровесники, как-нибудь разберутся. Ну вот, на сегодня все. Маша возвращает прибор на стол и... И достаёт из коробки бумажную салфетку. Сколоняется надо мной, так что её волосы свешиваются с плеча, и начинает осторожно удалять остатки геля с колена. Её ладонь на фоне моей кожи кажется алебастрово-белой, и глядя на неё, я вновь чувствую, как расслабленно путаются мысли, а мне через 10 минут вновь вливаться в рабочую мясорубку. Спасибо тебе, Я мягко отстраняю её запястье, слегка сжимая пальцами в знак благодарности, и встаю с кушетки. Завтра в это же время. Маша несколько раз кивает и резко отворачивается. Но я успеваю заметить, как её лицо заливается краской. Боксеры. Она ведь только начинает свой карьерный путь и к полураздетым пациентам не привыкла. Иди, Маш. Я выход найду. Спешу сгладить неловкость, пока снимаю со стола брюки. Может, и правда шорты с собой носить? Да ну нет. Чушь. Увидимся завтра. Маша бормочет «до завтра» и выскальзывает за дверь. А я, пока застегиваю ремень, вспоминаю, что рядом с моим офисом есть неплохая клиника, и физиолечение я вполне мог бы проходить и там. Зря не прислушался».